616. Декабрь 13. Кризис узких явлений. Не нужно роптать. неисповедимо пути. Надо решить, что делать. Приближаются сроки. Писать будем всегда. И надо себя настроить на ключе неизменности постоянной. Неуверенность нарушает тональность приемника, внося колебания ненужные. Сказал «Не пристанет мой голос». Твердо держи сказанное в сознании. Надо спокойно приступать к очередной записи. Также необходимо твердо удерживать сознание в избранном канале, не позволяя ему отвлекаться от нити единой связи. Не изменяем, Владыка. Зачем же свои приходящие, меняющиеся настроения и состояния приписывать ему? Я с вами, и открыты врата познания. Но входить надо всем сердцем и всем сознанием. В этом случае половинчатость совершенно недопустима. Не может идти контакт нормально, если сознание хватается за обрывки обычного мышления и перескакивает с мысль на мысль. Удумать надо, как сделать так, чтобы все существо свое, нераздельное в себе, вложить в общение с учителем. Когда соблюдена полнота устремленности, не может не быть ответа. Сознание, неразделенное в себе, условие наинужнейшие. Так хотя бы в моменты общения надо соблюсти условия полнопреданности, то есть полного предания себя учителю. Чтобы уловить звук, звукоулавливатель направляется в сторону источника звука. Также и сознание направляется в фокус сознания иерарха и уже не отрывается от него, ни не на миг во все время общения. Многие думают, что общение идет автоматически, но это не так. Ибо сознание имеет в себе элементы, склонные к дезинтеграции, если они не сдерживаются воли. Поэтому контроль воли твердо и решительно неизбежен. Тело разлагается, когда его оставляет дух. Также и сознание распадается на свои станные части, если его не объединяет и не сдерживает центр воли связующий. Люди слабовольные обычно имеют блуждающий ум сумасшедших видим пример того, как сдерживающий контролирующий процесс отсутствует и происходит либо непрерывное беспорядочное перескакивание смысла на мысль без всякого участия воли, либо, наоборот, подчинение так называемым навязчивым идеям, одной или нескольким. И уже не человек управляет мыслью и умом, а наоборот. Таким образом, воля является высшей прерогативой человека. Именно волей проявляется в спокойствии, равновесии, умении сосредоточивать сознание в определенном канале. Следовать советам окружающих или их внушениям – значит от воли своей отказаться. Можно и советам следовать, но наложив на каждый совет печать своего воли изъявления и утверждений. Воля охраняет процесс общения. Нельзя полагаться ни на чувства, ни на настроение, ни на психическое состояние момента. Именно воля подчиняет все эти неустойчивые элементы, приводя их в должное состояние покоя. Сознание постоянно раздирается, дисгармония окружающей среды. Воля должна восторжествовать над этим, прежде чем контакт может состояться. Нельзя полагаться на милость внешних условий, ибо плач и скрежет зубовный их тонус обычный, и скрежет среды всю волю. Бесполезно бороться с тем, над чем мы властны, Но там, где можно приложить волю, а также и сфера собственного микрокосма, все подлежит контролю воли. На одном полюсе жизни человек, раб всего и всех, и самого себя, и своих оболочек, на другом владыка — центр огненной воли. Какова же мощь воли владык кармы? Прежде чем стать владыкой, человек должен стать владыкой своей собственной мощи и волю свою утвердить. Поэтому всем явлениям противным будем учиться волю свою противопоставлять, помня о силе мысли и рычагах явлений земных. Все приводится в движение воли или огнем духа в действии.